Глава первая Соф, это тоже берешь?» Я подняла голову и посмотрела на подругу. Гретта держала в руках мой старый заслуженный лаборантский халат и скептически его рассматривала. «Это беру обязательно!» — усмехнулась я. «Сама знаешь, он у меня талисманом служит. Без него ни одно зелье не получается как надо». Грета с сомнением покосилась в мою сторону, но заслуженный халат молча сложила в кофр. Мы собирались в дорогу, причем не просто в дорогу, а к месту работы на ближайшие десять лет. Несколько дней назад нам выдали дипломы об окончании Барнской академии магии. Мне — диплом алхимика Зельевара, Гретте — диплом целителя. А поскольку учились мы обе за счет королевской казны, то теперь нам предстояло отработать 10 лет там, откуда пришли ректору заявки на специалистов. «А где твой сундучок скорой помощи?» Продолжала волноваться за меня подруга. «А то знаю я тебя. Засунешь куда-нибудь и забудешь. Что есть, то есть. И беспокойство Гретты за меня вполне обосновано. Моя рассеянность неистребима. Вечно все забываю, пропускаю, опаздываю» и даже 10 лет академических строгостей не победили до конца эту болезнь. Только в лаборатории у меня всегда все в порядке и на месте. «Смотри», — продемонстрировала я подруге свой секретный сундучок, открывая его крышку. Внутри, размещенные по кармашкам и отделениям, хранились фиалы с различным содержанием. Все они были приготовлены лично мной и по моим рецептам. Сундучок этот я специально заказывала у артефакторов. Он не ломается, не открывается чужому, не теряется и сохраняет содержимое в свежем состоянии. Его я храню в тайнике, а во время переезда прячу под мороком старенького саквояжа и отвода глаз. береженного, как известно, боги берегут. «Вы чего тут застряли?» — увалился в комнату Марк. «Экипаж уже ждет!» — специалистки. Ехидно ухмыльнулся он. «Марка в лоб!» — тут же завелась Грета. За столько лет они таки не научились разговаривать мирно. И мне было жаль, потому что я видела их настоящие чувства. А они оба не могли переступить какую-то черту. Сегодня наша неразлучная тройка распадалась. Марк тоже уезжал по заявке на долгие 10 лет, но совсем в другую сторону. Он был боевым магом, и его ждала приграничная крепость. Мы уже все обсудили и успокоились. В конце концов, жизнь-то не заканчивается, и мы обязательно встретимся». Марк сгрузил наши вещи в багажное отделение экипажа и решительно шагнул к Гретте. Без всяких разговоров сгреб ее в охапку и приник в жарком, долгом, каком-то отчаянном поцелуе. Затем оторвался от нее, охватывая прощальным взглядом, и быстро исчез. «Марк!» – изумленно и растерянно прошептала подруга. «Придурок!» Заключила она, но почему-то улыбалась при этом от уха до уха. Я с интересом наблюдала за ней. А она задумчиво трогала пальчиком свои губы, а потом тихо заплакала. вот «Зачем он? Не знала бы ничего. Легче было бы. Теперь думать буду, как он там». «А то ты не думала бы», — подначила я ее. «Думала бы, конечно, но как о друге, без надежды. А теперь...» «Не переживай, Марка не знаешь». Он тебе будет письма каждый день слать, а когда на место приедет, артефакт к зеркалу привяжет. Еще и видеться будете, — успокаивал я подругу. С Гретой мы ехали вместе только до Лима, маленького городка, который жил за счет паломников к Священному озеру. Здесь находился Королевский госпиталь, куда вызвали Грету. А я... Я ехала в далекий Морев. Там, в самой дальней от столицы академии, мне предстояло работать младшим преподавателем алхимии. После Лимы и прощания с Гретой я осталась в Дармизе одна. Но это и хорошо. Удалось собрать мысли в кучку и подумать о том, как жить дальше. Итак, первая часть планов выполнена. Диплом получен. Я алхимик Зельевар. Мне 28 лет. Через два года смогу начать борьбу за наследство, так как по законам королевства стану самостоятельной дамой. Совершеннолетней я стала в 25 лет, но поскольку еще училась, то оставалась на попечении опекунов. Почему борьбу? Потому что не верю, что дорогие родственники вернут мне поместье и замок без возражений. Поместье – земельное владение, даруемое за военную или государственную службу, передается по наследству. Могут быть большими по территории, с городами, деревнями, огромной хозяйской усадьбой с замком и совсем маленькими. Одна-две деревеньки и скромная усадьба владельцев. За столько лет, целых двадцать, я думаю, они к ним привыкли. За эти двадцать лет, кроме тетки, раз в год, я никого из родственников не видела. А тетка, баронесса Эйлис Бартелей, приезжала раз в год в академию, проверяла мое существование и каждый раз выговаривала мне, как дорого ей это обходится. Но я-то знаю, что наше графство довольно богато. Одни доходы от морского порта покрывают все расходы нашей семьи. А есть еще речные порты. Через нашу территорию проходит основная часть русла Быстрой, и есть два речных порта. Строевой лес, производство уникального фарфора, которое принадлежит нашей семье, и разведение великолепных рысаков на продажу. Да, я богатая наследница, но в перспективе. Удивительно просто, какие удалось оформить мое обучение за счет казны потому что за счет королевства учатся только бедняки». Дед, основатель и создатель всего этого состояния ушел за грань внезапно, а матушка, оставшись одна, вдруг начала сильно болеть. Не помогали ни целители, ни магия. Через год она тихо угасла, оставив меня в возрасте десяти лет совершенно одну. «Случилось это в нашем особняке в барне». Мажордом прислал известие к нам в поместье, но поскольку я была еще мала, то няня решила не возить меня в столицу. Больше о матушке я ничего не слышала. Так что похороны я не видела, и документов о наследовании тоже. Своего отца я не знала, а судя по язвительным намекам тетки, у меня его никогда и не было. Я бастарт, но дед, тогдашний глава рода, признал меня, и я стала единственным ребенком в семье. Вот такие дела. «Правда, есть у меня еще где-то неизвестный жених. Я не знаю даже его имени, но ношу на пальце его кольцо. Когда была маленькая, носила на цепочке на шее. Он должен объявиться, когда мне исполнится 30 лет». Помолвку с ним за мне заключил еще дед. Матушка спорить, естественно, не стала. «Но для меня этот жених понятие уж слишком эфемерное». За 20 лет я не получила от него ни одной весточки, и, надеюсь, за это время он благополучно забыл о своих обязательствах и моем существовании. Иначе мне с ним тоже придется бороться. Потому что я хочу иметь свободу выбора, и в 30 лет у меня появится на это право. Но в детстве я, честно говоря, всегда с трепетом думала об этом человеке. Ждала, что он приедет и заберет меня в свой светлый мир, совсем не такой, как мир нашего приюта. Особенно горько я жаловалась этому кольцу, когда меня незаслуженно наказывали или обижали старшие девочки. Ну, кольцо было всего лишь кольцом. Жених, конечно, меня не слышал, и я, поплакав, продолжала жить дальше. Так что морев для меня сейчас самое удобное место. Тихо пересидеть в провинции, пусть даже и все 10 лет. Хотя я надеялась как-нибудь сократить этот срок. Где меня никто не знает. Это моя цель сейчас. А потом я надеялась заняться любимым делом – созданием препаратов и зелий. У меня это, смею надеяться, неплохо получается. А жизнь, она долгая. Маги живут 300-350 лет. Все успею. Оставив на время бесплодные размышления, я выглянула в окно. Мы ехали сейчас через перевал, который соединял в единственном доступном месте радужного кряжа равнинную часть нашего королевства и горное княжество Роксин куда я и направлялась. Вообще-то они просили опытного преподавателя, и должен был ехать магистр Сайлус, мой научный руководитель. Но сам магистр и ректор посчитали, что научная работа магистра не может позволить такие длительные перерывы. И отправили меня, его магистрантку, подсластив эту ссылку возможностью регулярных консультаций с приездом в родную академию Барны. Я согласилась, выбора все равно не было. Вид за окном вызывал трепетный восторг, И ужас одновременно. Справа дорога резко обрывалась в пропасть, и возникало ощущение, что Дармес сейчас сорвется в эту манящую глубину. Оттуда слышался шум перекатов, и вставали верхушки деревьев. Я отпрянула от окна, и меня охватило безотчетное чувство тревоги. Грохот камней, резкий рывок, крики возницы оказались все равно неожиданными. Дармес угрожающе накренился и начал медленно заваливаться на бок. Ударился стенкой о камни и... Внезапно остановился, как бы завис в воздухе. Камни за стеной продолжали сползать вниз, переворачиваясь и грохоча. дармес теперь плавно поднимался вверх, влекомый неведомой силой. Наконец колеса Дармеза стукнулись о дорогу. Я качнулась, продолжая судорожно цепляться за поручень. Не понимаю, как я удержалась во время этой передряги. Взгляд метнулся к заветному сундучку. И я облегченно выдохнула. Он лежал на полу и был совершенно цел. Слава пресветлой! Снаружи было тихо, и я осторожно открыла дверь Дармеза, которая почти не пострадала, чтобы осмотреться. «Рея, с вами все в порядке?» Раздался откуда-то сверху тревожный мужской голос. Я подняла голову. На небольшом скальном выступе над дорогой стоял высокий мужчина в добротной дорожной одежде. Черные волосы были собраны в низкий хвост, а серые глаза внимательно смотрели на меня. Волевое, мужественное лицо. Красив. Пальцы мужчины еще подрагивали от напряженного кастования, и он сжал их в кулак. Маг, поняла я. Сильный маг, если смог остановить падение Дармеза и поднять его на дорогу. Благодарю за помощь, Рэй. Вы успели вовремя и спасли мне жизнь. Не скажете ли вы свое имя, чтобы я могла просить за вас у пресветлой? «Не стоит, Рэя. Однако прошу вас пересесть в мой экипаж. Ваши лошади сорвались в пропасть, и я вынужден был отсечь их от Дармеза, чтобы они не утянули вас за собой. Я довезу вас до ближайшей станции». «Только сейчас я обратила внимание, что лошадей нет. глобли вывернуты, и одна из них сломана, колеса еле держатся». Весь багаж, привязанный к затку Дармеза, отсутствовал, а наш возница, бледный, как снег, стоял в стороне и мял в руках свой картуз. «Хорошо, что деньги и документы при мне!» — невольно мелькнула трезвая мысль. и ужас перехватил дыхание, и я непроизвольно вскрикнула. «Ну, ну, Нурея, вы так замечательно держались!» — поморщился мой спаситель. «Прошу вас держать себя в руках и дальше, ведь все обошлось, и вы не пострадали!» «Держать в руках? Да у меня ноги подкашиваются и голова ничего не соображает». Но, посмотрев на мужчину, я только осторожно кивнула и, подхватив свой сундучок, стала недалеко от своего бывшего экипажа, наблюдая за ним. Тот, как будто прислушался к чему-то и, уверившись в безопасности, легко сбежал на дорогу, а затем, не дожидаясь меня, направился к повороту. Видимо, там остался его экипаж. Не теряя времени, я устремилась за мужчиной, а мой возница за мной. Спрашивать со своего спасителя в такой ситуации еще и галантное поведение и обижаться на невнимание мне не пришло и в голову. И действительно, за поворотом обнаружился открытый экипаж и пара седланных лошадей, а когда я подошла ближе, то увидела и людей. Моего спасителя с нетерпением поджидали двое. Довольно пожилой мужчина в коричневом сюртуке с седыми волосами и молодыми зоркими глазами, похожий на целителя а также молодая привлекательная женщина, скорее даже девушка, которая в нетерпении притоптывала ножкой по земле и возбужденно крутила головой. При этом ее светлые кудряшки нервно подпрыгивали и создавали вокруг головы золотистый шар. Возница же, наоборот, невозмутимо выседал на козлах и терпеливо дожидался хозяина. «Берн!» — обратился мой спаситель к пожилому спутнику. «Осмотри девицу, и если все в порядке, то нам придется немного вернуться и довести ее до станции Марты. Все равно впереди завалы, надо послать рабочих и магов, чтобы расчистили дорогу. Придется задержаться». Недовольно скривился он. А я сообразила, что эти люди ехали мне навстречу, но из-за камнепада, который снес наш дармес и засыпал дорогу, теперь вынуждены нарушить свои планы. Но виноватой я себя не чувствовала. Ведь не я вызвала этот обвал, чтобы саму себя смести в пропасть. Хотя девица бросала на меня такие взгляды, будто это я виновата в их задержке. Мэлли, дорогая, придется немного потесниться. Но я надеюсь, что до станции мы доберемся быстро. «Конечно, милый», — проворковала девица. А я, несмотря на критическую ситуацию, чуть не расхохоталась. «Дорогая, милый, сю сю но, ну, подавив какое-то едкое, неуместное веселье, ловко забралась в экипаж, не дожидаясь поддержки. Всю дорогу до станции я размышляла над ситуацией. Была ли она случайной или кто-то постарался? И если постарался, то кто? Девица отвернулась от меня и вступать в разговор явно не собиралась. А лорд... Конечно, лорд, я поняла это сразу. Ехал верхом впереди и на нас не обращала никакого внимания. Итак, я осталась без вещей, но с деньгами и документами. Плохо, потому что на новые вещи у меня не так уж много денег. Хорошо, потому что все мои зелья и составы остались целы. Кое-что из моих запасов можно продать и пополнить свой кошелек. Потом в академии я все сделаю заново. Я покосилась на свою попутчицу. Та делала вид, что осматривает окрестности, но глаза ее время от времени стреляли в мою сторону. Девица явно хотела понять, что я из себя представляю. Мне тоже было интересно, кто они такие. Но поскольку никто и не думал мне представиться, я тоже молчала. Случайная встреча, так случайная. Вскоре мы разменемся, и каждый продолжит свой путь. Но червячок неудовлетворение точил мою душу. Все-таки мужчина на самом деле совершил благородный поступок и спас незнакомую ему меня, ничего не требуя взамен и даже не представившись. Как-то это неправильно. К станции мы подъехали к вечеру. Это было не одинокое здание у дороги, как в большинстве случаев на равнине, а несколько домов, лепившихся друг к другу на крутом склоне сопки. И это была первая станция, собственно, на территории княжества. Лента тракта огибала сопку плавной дугой, идя параллельно небольшой горной речке. Теперь, судя по карте, эта извилистая лента будет вести нас до самого Морева. «Так вот как выглядит княжество!» «Красиво!» Зачарованно созерцала я окрестности. И неважно, что уже сгущались сумерки. Там, где солнечные лучи еще пробивались на землю между вершинами сопок, пейзаж радовал яркими красками и золотом света. А где уже упала вечерняя тень, рождались таинственные звуки и силуэты, контрастируя и сознание. «Красиво и величественно!» утвердилась я во мнении. Мои спутники тем временем уже договорились о смене лошадей. К перевалу, где образовался завал, был выслан отряд дорожных рабочих с магом. Судя по разговору, мой спаситель и его спутники собирались поужинать и сразу отправиться в путь, невзирая на наступающий вечер. Но тут хозяйка заметила, что сейчас на станции остановился неизвестный баритон «Рейка Литаэль» — серебряный голос Гравиндара, как называли его восторженные поклонницы который направлялся в княжество по личному приглашению князя, но задержался из-за наступления сумерек. «Князя?» – удивился мой спаситель, имя которого я таки не узнала. А девица и целитель недоуменно переглянулись. «Насколько мне известно, князя не слышала об этом приглашении», – заметил мужчина, обращаясь к хозяйке. «Не знаю, уважаемый Рэй», – с достоинством ответила Марта. «Все его документы в порядке, и приглашение на гербовой бумаге имеется». Мужчина пожал плечами и говорить больше ничего не стал, а девица состроила умильную мордочку и громко зашептала, явно рассчитывая на поддержку зрителей. «Дорогой, ну пожалуйста, пожалуйста! Я так мечтала с ним познакомиться, а тут такой случай. Давай пригласим его на ужин и задержимся здесь до утра». «Ну, хорошо», — нехотя согласился мужчина, «но завтра с утра в путь». «О, спасибо, спасибо, Терри!» Девица захлопала в ладоши и, подскочив к мужчине, чмокнула его в щеку. Тот неожиданно скривился и резко отстранился от нее. «Прекрати, Милисента! Меня во всем этом представлении заинтересовало только имя мужчины — Терри. Но это имя короткое, домашнее. А как зовут его полностью? И тут у меня в голове щелкнуло. Я видела это имя в геральдическом справочнике в разделе «Княжеской династии». Тогда я внимательно просмотрела портреты правящей княжеской семьи. Надо же знать, куда меня направляют. В том списке был один Терри, вернее, лорд Терринак Дойл, второй сын князя и ректор местной Моревской академии магии, куда, кстати, я и ехала на работу. Неужели? Я с новым, более пристальным интересом изучала мужчину. Может ли он быть лордом-ректором? Решила, что может. Лорд Терри Нагдойл, если верить справочнику, а ему нельзя не верить, окончил Барнскую Академию Магии. Боевой маг. Архимагистр. Участник войны с орками. Участник экспедиции в Дельту-Баринге. Имеет кучу наград и научных работ. Мужчина-мечта. Холост, но идут разговоры о его скорой помолвке с леди Мелисентой Финбаро, единственной дочерью сладкого короля, Рея Колина Финбаро. Владельца сети многочисленных кондитерских, разбросанных по всей стране. Титул, семья Финбаро получила недавно, но богаты они были давно и всегда. Лорд, наверное, почувствовал мой взгляд. Он резко повернулся ко мне и вскинул бровь в немом вопросе. Я пожала плечами и отвернулась: А что, и поглядеть нельзя? Но где-то внутри шевельнулось сожаление: Занятый мужчина. Мои спутники поднялись в свои номера. А я и стояла у стойки Марты, не решив еще окончательно, что мне делать. Лорд Дойл, довезя меня до станции, видимо, посчитал, что помощи оказано достаточно и предоставил мне самой решать свои проблемы. Я вздохнула. Ничего не меняется в мире. Я по-прежнему одна из самых самостоятельных женщин Гравендара. Ха-ха. И повернулась к Марте. «Уважаемый Рэя, мне бы комнату до завтра и ужин». И хотелось бы узнать, смогу ли завтра с утра выехать отсюда в Морев? Комната есть, госпожа. Ужин вам принесут. А вот насчет Морева я так скажу. Придется денек-другой тут пожить. Дилижанс до Морева будет только завтра вечером. А обратно поедет утром следующего дня. Ну да не переживайте, скучно не будет. У нас есть еще несколько пассажиров до Морева. Вместе будете ждать, заодно и познакомитесь». «Хотя завтра утром в море уезжает Рэй Калатиэль. Вы можете попроситься к нему в попутчице. И думаю, он вам не откажет». Марта улыбнулась, продемонстрировав милые ямочки на пухлых щеках. И, несмотря на пышную фигуру, грациозно поплыла к щиту с ключами. Я с благодарностью приняла ключ и поднялась в свою комнату. Горячая ванна, вкусный ужин и небольшой отдых примирили меня с действительностью». Я привела себя в порядок, насколько возможно, и собралась спуститься вниз, чтобы рассмотреть вблизи этого легендарного баритона, по которому сходила с ума половина женского населения. Но неожиданный посетитель, вернее, посетительница, задержала меня. «Госпожа, впустите меня быстро, пока никто не видел!» Донеслось из-за двери. Затем раздалось легкое постукивание, и фразу повторили. Включив амулет, увидела за дверью силуэт девочки-подростка. Открыла дверь, и та, не спрашивая разрешения, прошмыгнула мимо меня в комнату. Ты кто? поинтересовалась я, испытывая пока только любопытство. Ночка я, поломой-катушняя. Марта, тетка мне не родная, ага. Ага, повторила я глубокомысленно. А я тебе зачем? Секрет расскажу, таинственно прошептала девчонка. Если денежку дадите. А почему мне? спросила я, благоразумно игнорируя просьбу про денежку. «Вы добрая госпожа, господин лорд страшный, его леди вредная, а ихний лекарь врет», — раздала всем сестрам по серегам девчонка. «А секрет тут вас касается. Дадите серебрушку». «Куда деваться?» — вздохнула я, улыбаясь маленькой вымогательнице. «Рассказывай». Девчонка молча протянула худенькую ручонку, и я безо всякого сожаления вложила в нее один серебряный дин. Маленькая ручка моментально исчезла в складках за платья, а девчонка, вытянув шею в мою сторону, шепотом сказала. «Там, на улице, за конюшней, два мужика разговаривали с господином-артистом и жаловались, что не нашли трупов. А господин-артист их отругал и сказал, что труп сам сюда приехал. А мы с детом, значит, догадались, что труп — это вы». И со значением поглядела на меня. «Я? С чего это я? Ну-ка, рассказывай подробнее». Говорили, что труп не похож на маг-снимок, а ауру они не могут увидеть. Господин артист гневался и сказал, что ауру сам посмотрит. Но если труп не тот, он их сам в ту пропасть кинет. А кто у нас сегодня под обвал попал? Вы. Значит, вы труп. Дед все правильно решил. Знаешь, я себя трупом не чувствую. А ты давай-ка подробнее все расскажи. Что там про труп это Так я и говорю, зачастила снова девчонка. Господин артист сказал, что трупов он не заказывал. Они ему говорят, что трупов и нет. А он говорит, что если девица не та или кто узнает, он их сам трупами сделает и в ту пропасть кинет. А сейчас они за столом сидят и ругаются. Девчонка уже убежала, а я все стояла и думала, что бы все это значило. Неужели дорогие родственники решили от меня избавиться? Ну, ведь им это невыгодно. Им выгодно, чтобы я была жива, но находилась от них в зависимости. И что это за артист, а главное, какое ему до меня дело? Ничего не понимаю. А значит, надо добыть побольше информации. И я, поспешно накинув полок невидимости, спустилась вниз. Подслушивать некрасиво, я знаю, зато полезно. Да сколько можно, господин артист? Помню я, что девчонку только напугать надо было. Да только напарник не рассчитал маленько. Камень слишком большим оказался. Потянул за собой осы, и карета чуть в пропасть не съехала. Но не съехала же. Благо господин Мак навстречу ехал. Услыхал грохот, да и смог удержать карету. Так что трупов нету. И вознит все даже цел. Заказ считается выполненным. Не речь, Стейни, Тебе не идет. Не похож ты на неграмотного крестьянина. Раздраженно бросил мужчина. Тем более, она сейчас никто не слышит. Не до нас тут. Трупов нет и слава богине. Девчонка нужна живая. Это последняя законная наследница графа Армонда. Если ее не станет, поместье вернут короне. Мой братец, занятый своими делами в департаменте, может этого и не заметить, а я останусь без кормушки. Цинично заметил мужчина. И вам не смогу платить, так что глаз с не спускать и беречь, как зеницу ока пока я сам с ней не познакомлюсь. А насчет выполнения заказа еще вопрос. Не особо-то она испуганная была. А должна была отказаться ехать в морев. Нам за ней следить удобней в столице. «Ах, вот оно что! Кто-то строит далеко идущие планы. Понятно. Но я с ними не согласна, дорогой и неуважаемый баритон. Я вас даже не знаю. И не хочу узнавать». С этими мыслями я осторожно выглянула из-за двери, которая вела в общий зал и попыталась рассмотреть говоривших. Наемник сидел ко мне спиной, а вот господин артист во всей красе восседал прямо напротив меня. Богиня пресветлая, не хочу его интереса к себе. Бывает же, что человек с первого мгновения вызывает отторжение. Вот это именно тот случай. Известный певец никакой симпатии у меня не вызвал а наоборот, неприятие, настороженность и опаску. Воистину, вкусы у всех разные. Больше я задерживаться здесь не стала и передумала выходить в общий зал знакомиться с артистом. Мне было достаточно того, что я услышала. И раз он тоже едет в морев, у нас еще будет повод и время для знакомства. Мелькнуло где-то на дальнем фоне сожаление о ректоре. Но меня ведь это не касается, правда? Мысли побежали в другую сторону. Если я завтра буду целый день здесь, то, может быть, стоит нанять рабочих и достать вещи? Разбиться там ничего не должно. Раскрыться и рассыпаться тоже. Все кофры и баулы связаны и упакованы магией. Тогда и покупать меньше придется. Да, так и сделаю. Осторожно вернулась в свою комнату и наконец-то улеглась. Но взбудораженное событиями сознания долго не могло успокоиться, и я крутилась не меньше часа, пока не уснула тревожным, чутким сном. Теринак Дойл День был невыносимо трудным. Мало того, что советник вызвал столицу, так еще и Милисента за мной увязалась. По папочке, видите ли, соскучилась. Зорги забери эту грыхову девицу. И ни советник, ни король не хотят и слышать о моем нежелании жениться. Особенно на Милисенте. Что еще придумать, чтобы избежать этой женитьбы? Арх, все демоны бездны. И почему именно я должен связывать себя узами договорного брака? В конце концов есть еще Арчер. Нет, пора жестко поговорить с отцом. Я осмотрелся. Ну, слава пресветлый, уже перевал. Скоро доберемся до стационарного портала и в столицу. Не знаю, зачем я сейчас нужен советнику. Но стоит воспользоваться случаем и заручиться его поддержкой против этих нуваришей Финбаро. В погоне за титулами они способны скупить полкоролевства. В конце концов, Леон не только советник короля, его сын. Он мой друг еще со времен Академии. Надеюсь, он-то поймет мою просьбу. Так, что там за пляски с бубнами? Откуда такой грохот? Я ехал верхом перед нашим экипажем, в котором находились мили и целитель Берн. Поэтому первым услышал грохот камнепада и глухой мужской возглас. Стегнул коня и вмиг оказался за поворотом. Картина передо мной была ужасна. Сорвавшийся обломок скалы падал на лошадей, переломал глобли и убил одну лошадь. Вторая сорвалась в пропасть и тянула за собой дармес. Мне хватило мгновения, чтобы перервать в магии по и освободить дармес. Лошади свалились вниз, а дармес, который уже начал заваливаться на бок, Я потихоньку вытянул наверх. Весь побитый, едва стоящий на колесах, он все же оказался на дороге, а не в ущелье. Магия постепенно успокаивалась, но пальцы еще дрожали от напряжения. Все-таки мгновенный выброс силы тяжело дается организму. В дармезе было тихо, и я уже подумал, есть ли там живые вообще. Но через мгновение дверца открылась, и из дармеза вышла девица, молодая, стройная и очень привлекательная. Держалась пострадавшая достойно. Бледная, встревоженная, напуганная. Она, тем не менее, сохранила полное самообладание. Ни слез, ни истерик. Очень хорошо. Представляю, что бы тут устроила Мелисента. Так, оценим последствия. Перевал засыпан. Нужны рабочие, и маг. Дороги нет, и значит, к порталу мы сегодня не попадем». Придется вернуться к Марте и продолжить путь завтра. Ну или все же успеть через перевал сегодня при удачных обстоятельствах. Девицу надо забрать. Интересно, куда она направлялась одна? На наших не похоже. Надо было хоть бы о самочувствии спросить и именем поинтересоваться. Некрасиво вышло. Ну что уж теперь. Я направился к нашему экипажу. Девица и ее возница без вопросов последовали за мной. Берна смотрел их, но, слава богине, оба были в порядке. И мы повернули назад к станции. Всю дорогу девица лишь хмурилась и молчала, изредка бросая на меня вопросительные взгляды. Но я отворачивался, и она не решалась начать разговор. Хм, а с Мелисентой они, похоже, не поладили. Смотрят в разные стороны и не разговаривают. Так, все не важно. Главное сейчас договориться насчет лошадей и рабочих. Может, ты успеем к порталу. Нет, это уже даже интересно. Меня все время тянет обернуться на эту девушку. Как магнитом тянет. И даже мимолетные взгляды позволили мне разглядеть незнакомку. Или я очень хотел ее разглядеть. У нее необычного цвета волосы. Темно-рыжая, почти каштановая медь. Большие кори глаза, слегка вытянутый овал лица, прямой тонкий нос и красиво очерченные припухлые губы. Сладкие наверняка. А фигурка вообще выше всех похвал. Она вся манящая, зовущая, желанная. Стоп! Куда это меня понесло? На станции, отдав необходимое распоряжение, я уже собирался продолжить путь, несмотря на позднее время. Но Милисента опередил меня странной просьбой. Что, Мили, отвлек меня голос моей предполагаемой невесты. Певец? Какой певец? Задержаться? Ну, хорошо. Но завтра с утра в путь. Поместье графа Фармонт. Кабинет. Баронесса Элис Бартелей. Тетя и опекун Софии. Дерек, я настоятельно советую тебе ехать в этот морев, куда отправили нашу девицу. Если не получится устроиться в академию, найдешь другое место. В конце концов, ты маг десятого уровня. Такими не разбрасываются. Присмотришься к девочке. «Да, кузина. Но дальняя. Даже я и ее матери только двоюродная сестра, а между вами родства почти нет. Между прочим, тебе выгоднее всего суметь сохранить наше положение. Да и твоих сестер пора выводить в свет. А откуда, я спрашиваю тебя, они будут выезжать? Из деревни? В общем, пора тебе поработать для семьи». «Поработать для семьи», передразнил Дерек матушку, едва вышел из кабинета. «Ей легко сказать». Но придется ехать в этот морев, знакомиться и ухаживать за неизвестной кузиной. И не откажешься, тут мать права. Все мы привыкли к богатству и комфорту, а сестры вообще не знают другой жизни. Они родились уже в этом графском поместье и считают его своим родным домом. Что ж, не я один буду жениться по расчету. Зато верность в таком браке не предполагается. Хорошо отцу. Уехал в столицу под предлогом службы и домой даже не показывается. Все хозяйство взвалил на матушку. А мы тут крутись. А, собственно, что особенного? Наши магии даже немного схожи. Удается же мне закреплять ее в Аксимеле. Под такие мысли молодой человек примерно 35 лет начал собираться в дорогу. Как бы он ни возмущался, но он прекрасно понимал правоту матери. Надо действовать, иначе через год-два можно остаться ни с чем.